«А когда вы с Лулой встречались в Ваште, накануне ее смерти, она была в депрессии?» «А, это точно». «Она не рассказала, по какой причине». и <депрессия> Депрессия без причины бывает. Это ведь болезнь, а не что». «Но она призналась, что ей плохо, да?» «Да», — после секундного колебания ответил Рошель. «Вы собирались вместе пообедать, верно?» — спросил Страйк. «Керан мне рассказывал, что подвозил ее туда для встречи с тобой. Керан — Коловас Джонс, ты ведь его знаешь, да?» Лицо Рошель подобрело, уголки рта поползли вверх. <хех> еще бы не знать. Ага, приезжала она в ваште, чтоб со мной встретиться». Но на обед не осталось. «Не, у нее время не было», — сказала Рошель. Она склонила голову и отхлебнула кофе, пряча лицо. «Можно же было просто по телефону позвонить, правда? У тебя ведь есть телефон?» «А то как же!» Рошель приободрилась и вынул из недр розового меха простенькую Нокию, сплошь отыканную розовыми стразами. «Так почему же...» «Как по-твоему?» «Она не позвонила, чтобы отменить встречу». Рошель испепелила его взглядом. «Не хотела лишний раз звонить. Подслушивали ее». «Журналисты?» «Ну?» Булочка почти закончилась. «Журналисты вряд ли стали бы слушать, как она отменяет встречу у Ты считаешь, им это было интересно?» «А я почем знаю?» «Тебя не удивило, что она проделала такой путь с единственной целью — сказать, что не успевает с тобой пообедать?» «Ага, не -а, ответил Рошель. А потом внезапно затараторил. «Когда тебя на лимузине возят, почему ж не покататься? Куда скажешь, туда и доставят, за это лишних денег не берут». Она все равно мимо проезжала, вот и остановилась. Сказала, что покушать со мной не успеет, потому как домой торопится, на встречу с этой серой Портер. Мать ее за ногу. Можно было подумать, что Рошель застеснялась, ненароком слетевшись из языка матери. Она поджала губы, словно зареклась произносить бранные слова. «И это все?» «Приехала, сказала мне некогда, у меня встреча с Серой Портер. И убежала?» «Ну, типа того», — ответила Рошель. «Керан говорит, они с Луэ обычно тебя подвозили». «Ага», — сказала она. «Короче, в тот раз некогда ей было». Рошель явно припомнила старую обиду. «Расскажи-ка подробнее, что было в бутике. Вы одежду какую-нибудь примеряли?» «Да», — после паузы подтвердила Рошель. «Она примеряла». И снова пауза. «Платье в пол. Александр МакКуин. Он, между прочим, тоже руки на себя наложил. Вот так-то», — глухо добавила она. «Ты заходил с Лулой в примерочную?» «Ну?» «И что она там делала в примерочной?» — поторопил Страйк. У Рошель глаза были как у Вала, с которым в детстве нос к носу столкнулся Стрейк, глубоко посаженные, обманчиво равнодушные, бездонные. Платье примеряла, ответила Рошель. А еще звонила кому-нибудь? Не, хотя вроде да. А кому? Не знаешь? Не помню. Она снова приложилась к бумажному стаканчику, пряча лицо. Эвану Дафилду. «Может, и ему?» «И что она говорила, не помнишь?» не. Одна продавщица слышала ее разговор. Вроде как Лула договаривалась с кем-то встретиться у себя дома, только не сразу. Поздно ночью, так этой продавщице показалось. «Ну и что из того?» «Значит, это был, по всей видимости, не Дафилд. Лула ведь уже договорилась встретиться с ним в УЗИ». Салешка, много знаешь». — бросила Рошель. — Не я один. Все знают, что они в тот вечер тусовались в УЗИ, — заметил Страйк. — Газеты раструбили. Расширенные зрачки Рошели были не видны на фоне почти черной радужки. — И то правда, — согласилась она. — Это был Диби Мак? — Скажешь, что же? — Рошель зашлась смехом. — Как бы она на него вышла? «Знаменитости без труда выходят друг на друга», — сказал Страйк. Лицо Рошели затуманилось. Она посмотрела на пустой экран своего алиповатого розового телефона. «Его номера у нее вроде не было». «Но ты слышала, как она с кем-то договаривалась о ночной встрече?» «А-а». Рошель отвела глаза и поболтала в бумажном стаканчике остатки кофе. «Ничего такого не помню» ты отдаешь себе отчет насколько это важно страйк пытался говорить как можно мягче чтобы она не заподозрила неладное что если лула погибла именно в то время на которое была назначена встреча полицейские ничего об этом не знали верно ты ведь им не рассказывала я прошла да я все до крошки Рошли просверлила взглядом страйка и подхватила дешевую серую сумчонку страйк сказал «Время почти обеденное. Хочешь, еще что-нибудь съедим?» «Не хочу». Однако Рошель не двигалась с места. Страйк подозревал, что она нуждается и живет в проголодь. Под маской ее грубости сквозило что-то щемящее. Обостренная гордость, какая-то беззащитность.